Тридцать пятая глава Когда я просыпаюсь, Леона нет рядом. Его сторона кровати пуста, но на подушке лежит записка. Уехал в клинику, встретимся вечером. Прижимаю ее к груди и лежу так какое-то время. Вставать совсем не хочется, но точно знаю, что если надолго останусь в кровати, то весь день пойдет абы как, а у меня на него столько планов. Ночью снилось, как мы ужинаем с Леоном, и он не сводит с меня глаз. Один раз даже проснулась. Сначала не поняла, где нахожусь, и почему мне так жарко. А потом почувствовала дыхание Леона, его объятия, и, улыбаясь, опять погрузилась в сон. Стою с кровати и прислушиваюсь к себе. Голова кружится, на душе пустота, я где-то на границе с апатией. До радости далеко но хотя бы появилось желание привести в порядок свой внешний вид. Водные процедуры подряд и настраивают на предстоящий день. Одевшись, беру телефон, делаю селфи, чтобы сравнить результаты до и после, а затем вызываю водителя и еду в город. Первым делом я захожу в салон красоты. Мастер внимательно выслушивает пожелания и предлагает сделать новую стрижку и укладку, освежить свет. Сев в кресло, закрываю глаза и наслаждаюсь процессом. Через два с лишним часа вижу в зеркале обновленную у себя, легкую и немного изменившуюся. Нет и намека на то унылое лицо, которое было еще утром. Настроение мгновенно поднимается. После маникюра, педикюра и массажа стоп мне становится еще лучше. Как же мало порой нужно, чтобы почувствовать себя хорошо. Следующий пункт маршрута — бутик. Нужно подобрать одежду на вечер. Внимание привлекает красивое платье с открытой спиной. Ко мне, улыбаясь, обращается консультант. «Вам очень подойдет этот фасон. Прекрасный выбор», — говорит она, указывая на наряд. «Платье подчеркнет вашу фигуру и придаст уверенности. Хотите примерить?» «Оно кажется слишком откровенным и броским», — сомневаюсь я. «Мне просто понравился цвет. Иногда нужно позволить себе быть немного смелее», — мягко отвечает консультант. «Попробуйте примерить. Возможно, вы искали именно это платье». «Может, она права? Почему бы и не попробовать?» Я уношу платье в примерочную. Надев, смотрю на свое отражение в зеркале, и внутри рождается предвкушение. Платье идеально село по фигуре, Открытая спина придает образу изящества и элегантности. Вдохновлённая, решаю, что это именно то, что нужно. Пусть и слишком провокационно. «Вы правы», — говорю я консультанту, выйдя из примерочной. Платье действительно сидит потрясающе. Покупаю его и возвращаюсь к машине с пакетом из бутика, чувствуя себя готовой к свиданию с Леоном. На обратном пути... Я прошу Ира включить кондиционер посильнее и остановиться ненадолго у моей любимой кофейни, чтобы купить кофе. Неожиданно замечаю Дана. Он сидит за тем столиком, где мы часто любили располагаться, и пьет в одиночестве. Если зрение не подводит, пьет что-то крепкое. Странно. Раньше бы подошла, беззаботно поздоровалась, как-нибудь пошутила, а сейчас не могу. И объяснение. Этому у меня нет. «Все в порядке?» — интересуется Иир, когда я долго сижу в машине, разглядывая Дана через стекло. «Полным». Отвечаю и, закрыв за собой дверь, направляюсь к Ярошевичу. Он, кажется, несколько удивлен нашей встрече. Прищурившись, окидывает взглядом с ног до головы и удовлетворенно кивает. «Хорошо выглядишь. Что-то изменилось во внешности. Не пойму, правда, что». Обычно мужчины не улавливают такое. Я освежила цвет, сделала чуть светлее кончики. Беру прядь волос и показываю Дану. Ярошевич делает глоток виски. Его глаза задерживаются на моем лице, спускаются к губам. Затем он морщится и отворачивается. Смотрит куда-то вдаль. Чувство, будто я здесь сегодня лишняя, только усиливается. «У тебя что-то случилось?» Решаю не ходить вокруг да около и задать вопрос в лоб. Ничего. Леон сказал, что ты выходишь из команды. Почему? Это бы все равно произошло. Жизнь циклична. На смену одному приходит другое. К тому же я явно вырос, чтобы постоянно быть на подхвате и занимать место зама. Придумал, как развивать свой бизнес. Продам виллу, вернее всю недвижимость, и акции. Попробую собрать свою команду. Пара человек уже есть на примете. Тима и Эдельвейс? Нет, ты их не знаешь. В груди от чего-то тяжело, и не получается отделаться от этого давящего ощущения. Вообще-то, я планировал завтра заехать, но хорошо, что так. Значит, не буду. Сейчас попрощаемся. В смысле? Дан шумно вздыхает, а потом вдруг кладет руку на мою ладонь. Пора каждому идти своей дорогой. Был рад встретить тебя. Мне не нравится ни твое настроение, ни твои слова. Что за прощание? Да нормально все, мы не прощаемся. Подстрахую Леона в России, когда он будет передавать флешку Версалю. Закончу свои дела в Китае и, возможно, вернусь на твою родину. За несколько месяцев, что я там провел, пришла идея бизнеса. Займусь чем-нибудь в международном направлении. Кожу жжет от прикосновения Дана. «И сердце тоже. Не хочу, чтобы он уезжал. Мы ведь так сдружились. Он, по сути, единственный, с кем получалось говорить обо всем искренне, легко, без каких-то сомнений. Может, ты передумаешь?» «Нет». Дан смотрит пронзительно. «Знаешь, ты обвинила меня в жестокости, а это совершенно не так». «По отношению к Кристине так и было». «Давать надежду тому, с кем быть не хочешь, разве правильно?» «Да, повеселились, хорошо провели время». «Заняться сексом проще простого». «Куда сложнее открыть свою душу, поделиться мыслями и страхами». «Это похлеще обнаженка, согласись». «Не припомню, чтобы хоть с кем-то, кроме тебя, делился тем, что произошло с моей сестрой». «И никому не рассказывал, как Есина шантажировала меня» что убьет нашего ребенка, если не стану уделять ей больше внимания. Та история с горячей ванной все-таки. Да не важно уже, что там было в действительности, перебивает Дан. Начать все с чистого листа, порой трудно, но это единственный выход. Хоть звони Леону и проси, чтобы меня тоже записал на обследование сердца. Почему же так тяжело? Мы с тобой на правильном пути, Саша. Как и Леон. Некоторые люди приходят в нашу жизнь, чтобы мы в ней что-то поменяли. К сожалению, необходимость перемен чаще осознаешь через боль и потери. Но что поделать? Ты говоришь загадками, и от твоих слов, и взгляда почему-то больно, признаюсь я. Дан грустно улыбается и сильнее сжимает мою ладонь. В этот момент над головой слышится глухое покашливание. Скинув глаза, я вижу Леона. Он смотрит на нас с Даном, на наши переплетенные руки, и нечто пугающее мелькает в его глазах. «Не помешал?» — обращается он к Ирошевичу. «Чуть-чуть». Дан убирает свою ладонь и делает знак официанту, чтобы подошел. «Присоединишься?» «Обязательно». Леон садится рядом и кладет руку на спинку моего стула. «Нет, все-таки мне не показалось». Между ними будто черная кошка пробежала. Официант подходит принять заказ. Кофе с собой для меня, холодный лимонад для Леона и еще один виски для Ирошевича. Я проезжала мимо и увидела Дана. Начинаю. «Я делал то же самое и заметил вас двоих», — перебивает Леон. Дан смотрит на нас с нескрываемой грустью в глазах, допивает виски и слегка улыбается. Все, чего хочется в этот момент — уехать, а я с недавних пор пытаюсь слушать себя и не идти против своих желаний. Рад был увидеть тебя, Александра, — говорит он, когда официант приносит наши заказы. Намекает, чтобы стала и ушла, оставив их с Леоном наедине. Впрочем, так я и собиралась делать. Я на связи. Мило улыбаюсь Дану и, взяв стаканчик, иду к машине, которая которой ждет и На душе от чего то неспокойно. Напоследок оборачиваюсь и колет мысль, что это моя последняя встреча с Даном. И мы действительно только что попрощались. В машине смахиваю слезы, ловя расплывающиеся перед глазами силуэты за столиком. Вспоминаю слова Дана, все наши прогулки и разговоры, его реакцию на новость о моей беременности. Открещиваюсь от догадки, но неужели... Герашевич покидает команду Леона из-за меня. Быть такого не может. Куда едем, интересуется Иир. Не знаю. В идеале искать мне новое любимое место и кофейню. Не представляю, что вернусь в эту. Ладони потеют, и сердцебиение не сразу приходит в норму, когда думаю о Дане. Казалось, настроение, поднятое салоном и шопингом, ничто сегодня не сможет омрачить. А у Ярошевича получилось. Минут через сорок меня отпускает. После выкидыша такие эмоциональные перебады не редкость, гормональный фон полностью не восстановился. Хотя врач и назначил лечение, пообещав, что через пару месяцев я вернусь к прежней жизни и штормить станет меньше. Но пока штормит. Дома встречает привычная тишина. Из кухни доносится приятный аромат свежеприготовленной еды. У Тамары чудесно выходит поддерживать порядок и упрощать быт. Чем-то она напоминает мне маму. Не знаю, как та все успевала, тем не менее совмещать работу и дом у нее здорово получалось. В этом хочется быть похожей на нее, но у меня выходит делать хорошо пока что-то одно. Принимаю душ, запихиваю в себя все назначенные врачом лекарства и иду перекусить. Леона долго нет. Когда собираюсь написать ему сообщение, он звонит сам. «Как ты? Уже вернулась?» «Да, и готовлюсь к вечеру». Повисает неловкое молчание. На его фоне слышится какой-то быстрый и непонятный говор. «Извини, Саша, сегодня не получится. Перенесем наш ужин на завтра». «Что произошло?» Я ощущаю горечь наравне с сожалением. Так хотелось провести время с Леоном. Очень. «Что за несправедливость? Кто помешал нашим планам? Или что?» «Есть некоторые нюансы. Я все решу и вернусь домой». На том конце трубки опять слышится какой-то шум и, кажется, даже брань. Ничего толком не разобрать. Но ли он точно не один, а последний, с кем я его видела, Ярошевич. «Нужна какая-то помощь?» «Нет, все в порядке. Ложись отдыхать». Леон завершает разговор. Сначала хочу поддаться первой эмоции и расплакаться, а потом заставляю себя рассуждать логически. Это всего лишь вечер, несколько часов. Будет возможность побыть вместе завтра, нет повода расстраиваться, и все же на душе муторно. Переодеваюсь, убираю платье в шкаф, смываю макияж и забираюсь под одеяло. Сон не идет, я жду Леона. Он появляется только за полночь, тихо заходит в спальню, видимо, чтобы не будить меня, но я не сплю. «Все в порядке?» — спрашиваю. Леон включает ночник со своей стороны кровати, медленно расстегивает рубашку, выглядит уставшим. «Почти. Рассказывай, мягко прошу я». С минуты он будто сомневается, а потом говорит. Я уже собирался домой, когда позвонили из полицейского участка. Дан попал в небольшую аварию. Сел пьяным за руль. «Ярошевич и пьяным за руль?» Прихожу в изумление. «Все обошлось. Он не пострадал и никому не навредил. Он сейчас дома?» «Да. Проснется, и ему будет стыдно за себя. Пришлось все разрулить. Завтра провожу его на самолет, и на весь вечер я твой. Договорились». Коротко киваю. Радость все равно с привкусом горечи. Кажется, в нестабильном состоянии Дана есть доля моей вины. В ближайшие дни и впрямь нужно поискать какое-нибудь новое место, которое станет нашим общим с Леоном. В то кафе на побережье, где мы проводили время с Ярошевичем, я больше не ногой.